Глава 4. Первая в жизни дуэль. Порою опасно представлять молодому человеку через чур яркие картины определенных жизненных правил, потому что у него нет еще привычки к чувству меры. К сожалению, об этом как раз и не подумал господин Д'Артаньян отец, давая сыну последнее наставления перед дорогой. «Сын мой», — сказал тогда старый вояк, — Клюш, ты твердо намерен выбрать военное дело, запомни накрепко Честь военного столь же деликатна, как честь женщины Если добродетель женщины окажется под подозрением Жизнь ее станет одним бесконечным упреком Пусть даже она после найдет средство оправдаться Именно так обстоит и с военными С той разницей, что потерявший честь военный человек — оправдаться уже не сможет никогда. Вы еще мало знаете, как поступают с женщинами сомнительные добродетели, но, поверьте, тоже бывает и с мужчинами, запятнавшими себя какой-нибудь трусостью. Господин Д'Артаньян-отец, к сожалению, позабыл уточнить, что эти поучения никогда не следует принимать буквально, а потому... Как уже упоминалось, наш герой на всем протяжении своего пути так рвался повздорить с людьми, частенько не имевшими никакого намерения нанести ему оскорбления. Вот и теперь ярость совершенно затмила ему рассудок, и он сбежал по ступенькам, цепляя их огромными старомодными шпорами и выхватывая на бегу шпагу, что есть сил, крикнул великану по имени Портос. а Оповоротитесь-ка, сутарь, иначе мне придется ударить вас сзади. Неспешно, повернувшись на каблуках, Гигант усмехнулся, то ли удивленно, то ли презрительно, и протянул. «Ударить меня? Да вы рассудком повредились, милейший!» «Быть может», — сказал Тартаньян запальчиво, «вот только моя шпага помешательством отнюдь не страдает». «Вынимайте-ка свою, сударь, внимайте!» если, конечно, к вашему сверкающему Эфесу прилажен клюнок. Хотите убедиться? Хищно усмехнулся великан, вмиг выхватив шпагу. Как видите, прилажен. Портос, портос! Предостерегающе вскрикнул кавалер по имени Атос, делая такое движение, словно собирался кинуться меж ними. Опомнитесь. Молодой человек, да что с вами? Не припомню, чтобы мы как-то задели вас. В самом деле, саркастически ухмыльнулся Д'Артаньян. Насколько я могу доверять собственным ушам, этот господин упомянул что-то насчет тупого юнца с соломой в волосах, от которого за затуаз несет навозом. А поскольку он при этом смотрел прямо на меня... «Ху, ты досадливо охнул, Портос! Кто бы мог знать, что он понимает по-испански?» Атос, явно настроенный кончить дело миром, сказал с мягкой укоризной, в которой не было и тени дерзости. «Молодой человек, если вы дворянин, вам следовало бы знать, что подслушивать чужие разговоры не самое приличное на свете». Д'Артаньян, стоя с изготовленной к бою шпагой, отрезал «Очень жаль, сударь, что именно мне приходится вам разъяснять некоторые тонкости. Подслушивание, по моему глубокому убеждению, имеет место, когда человек таится где-нибудь за углом. Я же стоял открыто у вас на виду». «Прежде чем отпускать оскорбление в адрес совершенно незнакомых людей вашему другу, стоило бы убедиться, что те его не понимают. Передайте ему, что он невежа. Да и вы, сдается мне, тоже». Во взгляде Атоса блеснула молния. Он сказал спокойно, но с неприкрытой угрозой. «Молодой человек». «Я не привык, чтобы со мной разговаривали подобным тоном и употребляли такие эпитеты. Быть может, как раз и настало время обрести эту привычку», — задиристо осведомился Д'Артаньян. Это была первая дуэль в его жизни, и он твердо решил идти до конца. Он стоял с обнаженной шпагой в руке перед двумя несомненно знатными дворянами, хотя и прикрывавшимися дурацкими прозвищами, и на происходящее смотрела красивая молодая дама, носившая титул герцогини, а посему не было в мире силы, способной заставить нашего госконца отступить». Атос схватился за рукоять шпаги. — Господа, господа! — с тревогой воскликнула герцогиня. — Не забывайте о деле. Вы себе не принадлежите сейчас, слышите? Вы не имеете права рисковать. Я приказываю шпаги в ножны. Глядя прямо на нее, гордо выпрямившись, Д'Артаньян произнес... Со всей возможной твердостью. Ваша светлость — это единственный ваш приказ, который я не смогу выполнить. Что до этих господ, они вольны поступать, как им угодно. Я готов удовольствоваться извинениями. — Он назвал ее вашей светлостью, — пробормотал Портос. — Ну да, он же понимает испанский. Тихо ответил Атос. — Это все ваша нестерженность, Портос. «Атос! Портос! Я вам приказываю!» — настойчиво вскричала дама. Атос так и не вынул шпагу из ножен, хотя и не убрал руку с Сефеса. Портос же в некотором замешательстве опустил клинок. Чувствуя свой перевес, Д'Артаньян изобразил на лице самую издевательскую улыбку, на какую был способен, и громко воскликнул. «Ну что же, господа!» можете показать мне спины в присутствии дамы честью клянусь я не буду вас преследовать вы играете с огнем юноша сказала тос бледне на глазах не знаю кто вы такой и как вас зовут но хочу предупредить что вам выпало несчастье связаться с королевскими мушкетерами Людьми опытными в тех играх, которые вы, по юношескому недомыслию, нам навязываете. Услышав, что его противники принадлежат к королевским мушкетерам, юный гасконец немало не испугался, наоборот. Он был на седьмом небе от счастья, еще и от того, что краем глаза заметил, как растет вокруг них толпа зевак. «Не вижу причин скрывать свое имя». — сказал он громко. — Я Д'Артаньян Гасконский дворянин из Старба. Последние пятьсот лет это имя достаточно известно во Франции. Мало того, оно ничем не было запятнано. Боюсь, что с вашими именами обстоит как раз иначе. Не зря же вы укрываетесь за кличками каких-то пастухов. Атос выхватил шпагу. «Атос, у вас письма!» — вскрикнула герцогиня, бледная как полотно. «Умоляю!» Величайшим усилим воли Атос выложил шпагу в ножны и, гордо подняв голову, произнес так, словно каждое слово рождалось в мучениях. «Сударь, я готов вас пощадить исключительно в силу вашего юного возраста. Портос!» шпагу в ножны. — Я так хочу, Портос! Великан с самым натуральным рычанием вложил все-таки шпагу в ножны и повернулся, чтобы уйти. — Подлый трус! — крикнул ему Д'Артаньян, уже совершенно не владея собой. — а Атос! — взревел великан. — Я и это должен стерпеть! — Нет! Тысячу чертей! И его шпага вновь сверкнула на солнце. — Ну что же, — сказал тос задумчиво, — неужели красный герцог подослал к нам этого гасконца? — Удар шпагой! Всегда удар шпагой, кто бы его ни наносил, даже такой вот мальчишка. — Верно подмечено, сударь! — расхохотался Д'Артаньян. — Ну так что же, будет кто-нибудь со мной драться? Или вы все же покажете спины? — Ничего не поделаешь, Партос, — сказал Атос с величайшим хладнокровием Убейте этого наглого щенка и скачите. — Ну, вы знаете. — Я отправляюсь. Он повернулся и решительными шагами направился к своей лошади. Портос кинулся на Д'Артаньяна, издав сущие львиные рычани. Клинки со звоном скрестились. После первых выпадов госконец понял, что его противник относится к схватке довольно несерьезно. Во взмахах шпаги великана прямо-таки чувствовалось некое пренебрежение. Ну, должно быть, Портос и мысли не допускал, что враг ему достался серьезный. Сообразив это, Гасконец на ходу переменил намерение. Он уже не стремился убить противника, решив сделать его смешным. По разумению Д'Артаньяна это было бы гораздо более изощренным местью, нежели холодный труп у ног. Он метался вокруг великана, нападая с самых неожиданных сторон вопреки обычным приемам боя. и в какой-то миг его острому глазу открылось под роскошным бархатным плащом нечто. Не колеблясь, Д'Артаньян нанес рубящий удар, и его шпага рассекла витой шнур, удерживавший плащ на плечах. Алый бархат упал к ногам дуэлянтов в толпе зевак, Послышался громкий хохот. Догадка Д'Артаньяна полностью подтвердилась. Портос, позер и фанфарон не нашел достаточно денег, чтобы купить сплошь вышитую золотом перевесь, а потому она, блиставшая спереди, сзади была из простой буйволовой кожи. Для чего великану надо полагать, и понадобился плащ в жаркую погоду. «У вас оригинальная перевесть, сударь. Лопни мои глаза!» — воскликнул Д'Артаньян хохоча. Портос, рыча что-то не членораздельное, бросился на него, забыв о всякой осторожности. На миг Д'Артаньяну показалось, что на него несется оживший горный утес». Но он не потерял самообладание и пустил в ход прием, которому научился от отца. Выбитая из рук Портоса шпага, высоко взлетела, сверкая позолоченным эфесом и жалобно зазвенела на пыльной земле. — А вам не кажется, сударь, что ваша жизнь в моих руках? — спросил Д'Артаньян, играя клинком и крепко прижав ногой шпагу Портоса. Портос хмуро смотрел на него, уронив руки. — По-моему, вам следует извиниться. Торжествующе продолжал Тартаньян, чья душа ликовала. «Простите — Простите, — проворчал Портос, глядя из-под лобья. — Сам не знаю, как у меня вырвалось. — Я полностью удовлетворен вашими извинениями, сударь. сказал Гасконец, поклонившись со всей возможной грацией. Полагаю, на этом наше дело можно считать законченным, насколько я разбираюсь в правилах чести. Портос хмурым ворчанием подтвердил, что так оно и обстоит. Следовало спешить. Атос еще не успел выехать со двора, поскольку все вышеописанное — Произошло гораздо быстрее, чем кто-то мог подумать. Не теряя времени, Д'Артаньян бросился к нему, крича «Эй, сударь, куда же вы бежите?» Он успел еще заметить в стороне унылую физиономию слуги по имени гримо а в следующий миг на него накинулось сразу несколько зевак из числа слуг и горожан, осыпая гасконца градом ударов под ударом Лопатый клинок Д'Артаньяна переломился, палка обрушилась на голову Гасконца и рассекла ему лоб, и он упал, обливаясь кровью, чуя боль в боках и спине, куда ему угодили каминными щипцами. Он не выпустил Эфеса шпаги, хотя обломок клинка был не длиннее двух ладоней. Видя спокойно стоявшего поодуль со шпагой в ножнах Атоса, крикнул, пытаясь приподняться, — Сударь, и вы считаете себя дворянином, если спокойно на все это смотрите? Такое поведение не делает вам чести. Черт побери, в таком случае велите этому сброду меня прикончить, или я, клянусь честью, непременно с вами посчитаюсь. — Любезный, — хладнокровно ответил Атос. Я не вправе командовать этими людьми. Очень жаль, что с вами такое произошло, но, право же, небольшая трепка вам не помешает. В будущем будете более мудрым, господин из Истарба. Он поклонился и твердым шагом направился к своему коню. Мимо прогрохотала карета герцогини, Взвыв в бессильной ярости, Д'Артаньян совершил единственный подвиг, на какой был способен — вонзил обломок клинка в ногу одного из стоявших над ним горожан. На него вновь обрушился град ударов. Хорошо еще, что врагов было слишком много, и они мешали друг другу, размахивая своим импровизированным оружием. Тем не менее, Д'Артаньян понял, что все это может кончиться весьма печально, но ничего не мог поделать. Женский голос раздался, казалось, над самой его головой. «Рашфор, быстрее, они же его убьют!» Сквозь заливавшую глаза кровь Д'Артаньян все же разглядел, как дворянин в фиолетовом Одним прыжком перемахнул через перила галерей, взлетела сверкающая шпага, нанеся плашмя несколько глухих ударов по спинам и головам вокруг лежавшего в пыли тартаньяна, моментально стало пусто. Из последних сил приподнявшись на локти, он увидел, что обращенные в бегство враги сгрудились у ворот. Они выкрикивали в адрес Рашфора ругательства, грозили кулаками, но ни один не рисковал броситься первым. «Дева марии и все ее ангелы!» — яростно воскликнул пузатый человек в черном камзоль, выглядевший зажиточным горожанином. «Пора показать этим дворянчикам, что им не все позволено!» «Поэн-Мари, Жак, бегите за арбалетами!» Надо сделать из этого молотчика добрую подушечку для булавок. По толпе прошел глухой одобрительный ропот. Из своего неудобного положения Д'Артаньян, тем не менее, рассмотрел, что лицо Рашфора и его не сулившая ничего доброго улыбка казались высеченными из куска льда. Не двинувшись с места, небрежно вложив шпагу в ножны, черноволосый дворянин громко произнес «Эй, вы у ворот!» «А ну-ка назад!» «Прежде чем бросаться на человека, не мешает поинтересоваться его именем. Я граф Рошфор, конюший его высокопреосвященства кардинала. Я всегда выполняю свои обещания». а потому не заставляете меня поклясться, что я подожгу ваш городишко с четырех концов. Его слова оказали прямо-таки магическое воздействие на толпу разъяренных горожан. Едва прозвучало упоминание о кардинале, сжатые кулаки разжались, на смену злости пришел испуг даже Д'Артаньяну, чье сознание туманилось из-за потери крови, стало ясно, что быстротечная компания бесповоротно проиграна жителями Менга. Еще несколько мгновений, и толстяк, намеревавшийся послать за арбалетами, с самым униженным видом приблизился к Рошфору, бормоча что-то насчет трагической ошибки и еще о том, что его неправильно поняли. что он был и остается вернейшим слугой его высокопреосвященства кардинала Ришелье. — Не сомневаюсь, — небрежно отмахнулся Рошфор. — Что же избавьте меня от вашего общества, милейший, и прихватите с собой свою свору? — Эй, вы! Живо перенесите молодого человека в дом! Лекаря, быстро! — — Найдется в этом городишке хоть один эскулап, которому можно доверить не лошадь, а человека? — Ну, так что же вы стоите? Его приказания исполнялись с поразительной быстротой. Кто-то опрометью кинулся за лекарем. Слуги проворно подхватили Д'Артаньяна и внесли в обеденный зал, где, сняв с юношей куртку, уложили на широкую скамью. Любопытных следом набилось столько, что в окнах померк свет. — Как вы себя чувствуете? — спросил Рошфор, склонившись над касконцем Благодарю вас, все в порядке. — Браво! — ответил Д'Артаньян, хотя готов был вот-вот потерять сознание. — Наклонитесь ближе. — Рошфор, вам не следует ехать по Амьенской дороге. Рашфор, моментально выпрямившись, громко распорядился. «А ну-ка все, кому не хочется висеть на воротах, вон отсюда!» Послышался шум и треск. Присутствующие так спешили покинуть помещение, отталкивая один другого, что едва не вывернули дверные косяки. Когда они остались с глазу на глаз, Рошфор вновь наклонился над Д'Артаньяном, меряя его проницательным взглядом. — Что вы говорили об Амьенской дороге? — Вам не следует по ней ехать, — слабым голосом произнес Д'Артаньян, силиясь не потерять сознание раньше времени. — Вас там будут поджидать четверо наемников с мушкетами, — «Всего четверо!» — губы Рошфора исказила хищная улыбка. «Но это не так страшно. В любом случае, спасибо юноша Как выражались древние, кто предупрежден, тот вооружен». «Откуда вы это узнали?» «Случайно услышал», — ответил Д'Артаньян. «Вот как?» — Рошфор прищурился. «Не от господ ли мушкетеров?» «Я не шпион». Сумрачно произнес Д'Артаньян. «Я попросту решил вас предупредить, как дворянин дворянина». «Ну что же, это делает вам честь», — сказал Рошфор, по-прежнему меря юношу испытующим взглядом. «Вы, надо полагать, кардиналист?» «Я всего-навсего бедный гасконский дворянин, пустившийся за фортуной в Париж». «В сердцах», — сказал Д'Артаньян, — «в нашей глуши, собственно, нет ни роялистов, ни кардиналистов, хотя и до нас, конечно, доходят кое-какие известия о жизни в столице. Судя по выговору, вы, должно быть, из Дакса или По?» «Из Тарба. Моё имя — Д'Артаньян». «В Тарбе и в его окрестностях, насколько мне известно». обитает несколько ветвей рода Д'Артаньянов, к которой из них вы имеете честь принадлежать. «Я сын того Д'Артаньяна, что участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом, отцом нашего нынешнего короля», ответил Д'Артаньян, гордо выпрямившись, насколько это возможно для человека, лежащего на грубо сколоченной скамье в самой беспомощной позе. — Это достойный дворянин, — сказал Рошфор в некоторой задумчивости. — Значит, вы пустились за фортуной. — Если вы усматриваете в этом нечто достойное насмешки, я готов вам доказать, слабым голосом но решительно произнес дартаньян ну полно полно успокоил его рошфор должен вам заметить что вы не будучи ни реалистом ни кардиналистом, тем не менее ухитрились впутаться в нешуточные игры таково уж гасконское везение сказал дартаньян как мог беззаботнее мы не бежим от опасности Они нас находят сами. Боюсь, опасность сильнее, чем вам представляется. Вы чересчур рьяно выступили на стороне одних против других. — Черт меня раздери! — воскликнул Д'Артаньян. — Я и намерения не имел. — Увы, судьба мало считается с нашими намерениями, — с легкой усмешкой сказал Рошфор. Боюсь, вы сами того не осознавая, приобрели могущественных врагов. Но так уж устроена жизнь, что порой, обретая врагов, тем самым обретаешь и друзей. — Врагов я уже видел, — сказал Д'Артаньян. — А вот друзей что-то не успел заметить. — Вот как? — По-моему, вы прави считать. — Своим другом человека, которого предупредили о засаде? — Быть может. — Черт побери, Д'Артаньян, неужели вы считаете меня настолько неблагодарным? — Нет, здесь другое, — поразмыслив, сказал Д'Артаньян. — Я боюсь показаться навязчивым. Человеку в моем положении с тощим кошельком, туманным будущим и полным отсутствием заслуг легко сделаться навязчивым. Вздор, — решительно сказал Рошфор, — не будьте так мнительны. — Что там, любезный? — Да это как нельзя более кстати. Он взял из рук робко приблизившегося хозяина бутылку вина, налил полный стакан и протянул Д'Артаньяну. Гасконец осушил его единым махом, и импровизированное лекарство оказало свое действие. Слабость отступила, стало теплее, появилась некоторая уверенность, но нетерпеливо прикрикнул Рашфар. — Где ваш лекарь, горе-трактирщик? «Долго прикажете дожидаться?» «За ним послали, ваша милость. Хозяин трясся, как сухой прошлогодний лист. Надеюсь, с молодым дворянином не случилось ничего страшного?» «Страшное случится с кем-нибудь другим, если молодому человеку не будет оказана достойной заботы!» Небрежно ответил Рошфор. «Ну, живо поторопите там этих болванов и раздобудьте лекаря хоть из-под земли!» Глянув вслед хозяину, покинувшему помещение в полуобморочном состоянии, он вновь обернулся к Д'Артаньяну. «Итак, эти господа были настолько любезны и уделили моей скромной персоне столько внимания, что даже выслали нам Амьенскую дорогу убийц. Что ж, люди они решительные. Чутье подсказывает мне, что этих господ звали Атос, Портос и Арамис». «Вы правы только в отношении первых двух», — сказал Д'Артаньян, раскрасневшийся от вина. «Арамисса с ними не было. Они и в самом деле мушкетеры короля?» Рашфор ответил с тонкой улыбкой. «Я бы выразился несколько иначе. «Мушкетеры господина де Тревилля». Бога ради, не подумайте, что я хочу сказать что-то роняющее достоинство нашего христианнейшего короля, но вряд ли выдам вам государственную тайну, если уточню, что его величество кое в чем уступает своему великому отцу. Например, в решимости и воле, а также умении управлять государством. Вас, провинциала, не коробят ли часом такие вещи? — «Ну что вы!» — сказал Д'Артаньян, отнюдь не желая выглядеть провинциалом. «До нас доходят разговоры, что его величество, как бы деликатнее выразиться, не горит желанием взять в собственные руки бразды». «Вот именно!» — кивнул Рашфор, понизив голос. «К счастью, его величество достаточно умен». чтобы передать высшие упомянутые бразды тем лицам которые по уму и решимости этого достойны легко понять что я говорю о кардинале поверьте дартаньян это великий человек плохо только что его замыслы не в состоянии оценить наша буйная знать находящая порой поддержку у я понимаю сказал дартаньян Он и в самом деле понял, что Рашфор имеет в виду королеву. Кое-какие тонкости были известны и в биарне «Мне показались странными их имена», — начал он осторожно. «Ну, «Имена, как легко догадаться, вымышленные», — сказал Рашфор. «Сыновья из знатных родов так порой поступают, записавшись в мушкетеры». «Вот, кстати». вы случайно не называли им свое конечно называл гордо ответил дартаньян это плохо задумчиво сказал рошфор теперь они вас знают не вижу ничего плохого я охотно с ними встречусь в париже мы по моему отнюдь не закончили разговор вы не на шутку рискуете ответил рошфор крайне серьезно — Уж я-то их знаю. — Быть может, вам известно и имя герцогини? — Обожающий выдавать себя за белошвейку? — но ну, разумеется. — Кто же она? — жадно спросил Д'Артаньян. — Мой юный друг, — проникновенно сказал Рошфор, — вы уверены, что вам стоит впутываться во все эти дела? — «Речь идет не о простой трактирной стычке, позвольте вам напомнить. Эти люди ведут крупную и серьезную игру, где ставками сплошь и рядом служат головы». «Вы были со мной, откровенный граф», — сказал Д'Артаньян. «Позвольте ответить тем же. Сама жизнь заставляет, очертя голову, бросаться меня в те самые игры, о которых вы упомянули, поскольку выбор у меня не богат». Либо унылое прозевание в Артаньяне, либо... Черт побери, если нет другого пути, я вынужден рискнуть. — Возможно, дело даже не в риске, — сказал Рашфор, — а в умении выбрать правильную сторону. — Анна... Он обернулся. Белокура незнакомка подошла к импровизированному ложу, глядя на Д'Артаньяна с неприкрытым сочувствием. Гасконец охотно вскочил бы и принял более достойную позу, но слабость все же давала о себе знать, несмотря на вино. «Боже мой!» — сказала она сочувственно. «Что это мужичье с вами сделало?» «Пустяки, миледи!» Живо ответил Д'Артаньян, у госконцев крепкие головы, мы не такое выносили. И так она звалась Анна. Отныне это имя казалось Д'Артаньяну прекрасным, хотя прежде он не видел в нем ничего особенного. Под ласковым взглядом голубых глаз он взлетел на крыльях фантазии и удали вовсе уж недостижимые выси. Положительно, жизнь на глазах обретала неимоверную остроту и несказанную прелесть. Он дрался с мушкетерами короля, и одного из них победил. Он оказался замешан в какую-то крупную интригу с участием титулованных особ. А судя по некоторым намекам и самой королевы, он удостоился благосклонных взглядов красавицы Миледи, и показал себя храбрецом перед не менее очаровательной герцогиней, пусть и неизвестной пока по имени. И все это в один день. Неплохо для нищего гасконского недоросля. «Вы должны немедленно уехать, Анна», — сказал Рошфор вполголоса «Самое время». «А вы?» «Я немного задержусь». У меня небольшое дельце на Амьенской дороге. О, не беспокойтесь, совершеннейшие пустяки. И его губы вновь тронул уже знакомая Д'Артаньяну хищная усмешка, которую наш Гасконец поклялся впоследствии воспроизвести перед зеркалом. «Где они?» — раздался рядом испуганный возглас. В комнате появился сухопарый пожилой мужчина, чья длиннополая одежда выдавала в нём лекаря. Тут же стоял бледный юноша, держа кожаную сумку, из которой торчали разнообразнейшие докторские инструменты, способные ужаснуть раненого солдата в сто раз сильнее, нежели жерло орудий врага. Особенно Д'Артаньяну не понравилась широкая пила, имевшая такой вид, словно не раз уже побывала в деле. «Кто?» «Они, любезный!» — поднял брови рашфор «Убитые и раненые, конечно!» — с сварливым тоном отозвался врач. «За мной, как сумасшедший, прибежал Пуэн-Мари. Он сказал, что в вольном мельнике учинил жуткое побоище. Все завалено трупами и ранеными». Он преувеличил. Хладнокровнейшим тоном ответил рашфор «Раненый всего один, и он перед вами». а убитых должен вас разочаровать нет вообще он будет жить с беспокойством спросила миль глядя так, что госконец готов был отдать за нее всю свою кровь после беглого осмотра врач сообщил чопорно должен вам сообщить милые дамы что этот юноша проживет еще очень и очень долго, если не будет ввязываться в новые стычки, которые могут закончиться не так благополучно. Пока я бы рекомендовал повязку на голову, кое-какие надежные снадобья, которых у меня обширнейший запас, и день-другой полного покоя Найдется тут комната, куда можно перенести больного, чтобы он не дышал кухонным чадом. Думаю, да». — кивнул Росфор. — э где там наш горе-трактирщик? Когда Д'Артаньяна выносили со всем прилежанием присмиревшие слуги, он успел еще поймать взгляд белокурой красавицы, и то, что вслед ему была послана самая ослепительная улыбка, было не свойственным гасконцем преувеличением, а самой доподлинной реальностью.